Глава шестая. Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшейся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге. С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал четыре или пять необходимых визитов или рандеву. в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали большую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне. Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день в разных обществах повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал. Спиранский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Спиранский с глазу на глаз, приняв Балконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея. Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Спиранском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Спиранский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Балконский скоро бы нашел его слабые человеческие, негеройские стороны. Но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважение, что он не вполне понимал его. Кроме того, Спиранский... потому ли, что он оценил способности князя Андрея или потому, что нашел нужным приобресть его себе, Спиранский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника – с собою вместе, единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, разумность и глубину своих мыслей. Во время длинного их разговора в середу вечером Спиранский не раз говорил «У нас смотрят на все, что выходит из общего уровня закоренелой привычки». Или с улыбкой «Но мы...» Хотим, чтоб и волки были сыты, и овцы целы. Или они этого не могут понять. И все с таким выражением, которое говорило «мы, вы да я, мы понимаем, что они и кто мы». Этот первый длинный разговор с Спиранским только усилил в князе Андрея то чувство, с которым он первый раз увидал Спиранского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Спиранский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в изложении Спиранского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельно и не совсем подчиняться мнениям Спиранского. Все было так, все было хорошо, но одно смущало князя Андрея. Это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Спиранского и его белая нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрит обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука – это почему-то раздражали князя Андрея, Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которые он замечал в Спиранском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. то он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял. Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определение пространства, времени, мысли. и, вынося оттуда опровержение, опять спускался на почву спора. Вообще главная черта ума Спиранского, поразившая князя Андрея, была несомненная непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Спиранскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнения в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю. И этот-то особенный склад ума Спиранского более всего привлекал к себе князя Андрея. первое время своего знакомства с Спиранским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Спиранский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться своим чувством к Спиранскому, и бессознательно усиливать его в самом себе. В тот первый вечер, который Балконский провел у него, разговорившись о комиссии составления законов, Спиранский с иронией рассказал князю Андрею о том, что комиссии законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала. Что Розенкампф... наклеил ирлычки на все статьи сравнительного законодательства. «И вот и все, за что государство заплатило миллионы», — сказал он. «Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь». Князь Андрей сказал, что для этого нужно... юридическое образование, которого он не имеет. Да его никто не имеет. Так что же вы хотите? Это заколдованный круг, из которого надо выйти усилием. Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления воинского устава и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления законов. По просьбе Спиранского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и с помощью Наполеоновского кодекса и кодекса Юстиниана работал над составлением отдела права лиц.